Глава 7. Фамильяры. Проклятие! Арк не заметил, что сказал это вслух. В итоге взятие класса, идущего во тьме, оказалось ошибкой. Он не любил охотиться в группе, потому что не было ни одного человека, которому он мог бы доверять. Ведь отношение людей может измениться всего лишь из-за одного единственного ценного предмета. Арку такое не нравилось, и чтобы не попадать в подобные ситуации, он охотился в одиночку, даже если это и было немного тяжелей. Именно по этой причине Арк склонялся к воинскому классу. Воры, основывавшиеся на внезапных атаках в слабые точки, или маги, которые способны уничтожить любого одним мощным заклинанием, хороши. Но оба этих класса раскрывают весь свой потенциал только в группе. С другой стороны, воины не были так специализированы, у них не было особенных навыков, просто высокая выносливость и защита. Кроме того, у них были дополнительные места в сумках и сопротивляемость всем видам заболеваний. Можно сказать, что они были идеальны для одиночной игры. В то же время класс, идущий во тьме, оказался ближе к вору, нежели к войну. Идущий во тьме — тот, кто властвует ночью. Можно было догадаться, услышав лишь название. Факт в том, что бонусные характеристики класса сосредоточены на ловкости, интеллекте и удаче. И даже это примерно соответствовало классу вора. Нет, было бы даже лучше, если бы он был обычным вором. Ведь если подумать, то вор является боевым классом. Однако, если посмотреть на навык призыва демона или на одну из бонусных характеристик — интеллект, то может показаться, что идущий во тьме — это класс, включающий в некоторой степени черты мага. Ловкость еще ладно. Она влияет на шанс критического удара, скорости уклонения. Но интеллект и удача? Так и непонятно. Мой класс — это гибрид вора с магом? Или, может быть, с клириком? Гибридный класс звучит, конечно, хорошо, но в реальности это значит «не то, не все. Дополнительные характеристики составили 60 очков. Арк получил бонус в два раза больше, чем от получения обычного класса. Здесь не было ничего проблематичного. Тем не менее, было много случаев, когда бонусные характеристики, добавленные от взятия класса, влияли на способности в целом. Это означает, что нравится Арку это или нет, но ему придется старательно поднимать эти три характеристики. И чья это вина? Кто ринулся вперед, забыв обо всем, когда услышал про скрытый класс? Это была моя ошибка! Тяжело вздохнул Арк. Однако что же ему было делать с выбранной специализацией? Подобно тому, как он охотился на мышей в Харуне, если Арк на чем то сосредотачивался, то имел склонность прямо двигаться к цели. Как бы то ни было, он быстро принимал решение сдаться, если считал, что уже ничего не сможет сделать в этой ситуации. Сейчас положение было точно таким же. Он не мог отматать время вспять, даже если сожалел об этом. Поэтому сейчас он должен сделать лучше из того, что может, Попытаться понять класс, идущий в тьме, приспособиться к его особенностям и выжить из ситуации максимум. Все-таки это скрытый класс. Видимо, я слишком сильно хотел стать воином, но, возможно, все не так плохо. Если сосредоточиться на преимуществах класса, то уверен найдутся хорошие стороны. Так, нужно успокоиться и четко все проверить. Прежде всего, кажется, идущий в тьме принципиально похож на класс вора, а призыв демона одна из уникальных фишек. Таким образом, мой класс строится на правильном использовании призыва, верно? В любом случае, Арк мог вызвать трех демонов и использовать их по своему усмотрению. Если использовать их, разве не смогу охотиться без посторонней помощи? Призыв демона!» Воодушевившись, громко, крикнул Арк. На призыв тратились новоприобретённые очки духовной силы, однако стоило ему увидеть вызванного фамильяра, как его ожидания рассыпались прахом. «Что это?» Явившийся во вспышке питомец оказался обычным черепом, который сейчас осматривался светящимися глазницами. Заметив арка, он заклацал зубами, издавая щелкающие звуки. Арк быстро открыл информационное окно. «Череп безымянного мертвеца. Раса нежить. Мировоззрение тёмный. Ранг отсутствует. Здоровье 50. Лояльность 200. Сила 10. лавкость 10. Внаслевость 10. Мудрость 0. Интеллект 0. Удача 0». Череп низкорангового мертвеца, блуждавшего в Нижнем мире, ничего собой не представляет, тем не менее он бесконечно предан своему мастеру, который спас его из Нижнего мира. Другими словами, помимо своей верности, этот череп ничем не отличается от гальки на обочине дороги. «Это что, шутка? Раз без способностей, то хоть выглядеть должен симпатично!» Арк взорвался в гневе, однако череп только закружился вокруг. Заскрипев зубами, он восстановил свою духовную силу, и вызвал двух оставшихся фамильяров. Летучая мышь, несущая ненависть. Раса демон, мировоззрение тёмный, ранг отсутствует, здоровье 50, лояльность 50, сила 5, ловкость 10, выносливость 10, мудрость 10, интеллект 10, удача 0. Нескоранговая летучая мышь, изгнанная в Нижнем мире. Пробыв там длительное время, она несет в себе разочарование и ненависть ко всему миру, из-за чего не может быть полностью лояльной к своему хозяину. «Чтобы повысить верность, завоюйте ее доверие». «Великолепно! Теперь не то неудачник?» «Несущая ненависть летучая мышь?» «Он должен получить ее доверие?» Казалось, хуже быть не может, а нет, по сравнению с последним фамильяром, первые двое просто аристократы. Яйцо из нижнего мира. Раса отсутствует, мировоззрение отсутствует, ранг отсутствует, здоровье 200. Лояльность отсутствует, сила ноль, ловкость ноль. «Выносливость — 40, Мудрость — 0, Интеллект — 0, Удача — 0. Яйцо с твердой скорлупой — любимая еда высокоранговых демонов Нижнего мира». После того, как он увидел описание яйца, у Арка просто пропало желание злиться. «Яйцо? И как мне его использовать? Оно крепкое, как камень? И можно кидаться?» Он тупо уставился на трех призванных питомцев и, не понимая, что с ними делать, пребывал в прострации. «Скрытые классы, как правило, были двух типов». Одни давали возможность стать героем, благодаря исключительным способностям, в то время как другие предназначились для развлечения в игре, и единственный их плюс — их уникальность. Судя по всему, класс арка относился ко второму типу. Конечно, три фамильяра были интересны, но что с ними делать — непонятно. Они не подходят даже в качестве декора к Хэллоуину. Чем могут помочь череп, летучая мышь и яйцо? Тем не менее, поделать с этим уже ничего нельзя. В новом свете выбирать можно только один раз — И Этот выбор определял всю дальнейшую судьбу. В некотором смысле это было даже более жестоко, чем реальность. В виртуальности, сделав выбор, вы не могли никаким способом повернуть назад. Нервно засмеялся Арк. Он сдался, но это было не капитуляции по типу Что произошло, то произошло. Кто-то однажды сказал: если ты не можешь избежать чего-то, то наслаждайся этим. Это довольно известное высказывание. Арк всегда следовал этому совету. Вот почему, независимо от того, в какую ситуацию попадал, он никогда не жалел себя. Если бы это было иначе, то он бы не смог вытерпеть все, что на него свалилось. Сначала штрафы за смерть Деревни Харун, теперь класс, который совершенно мне не подходит, так много неудач, что я уже даже не могу взлиться. Ладно, нужно хотя бы попытаться. Не повезло? Не смешите меня! Я обязательно превращу этого нелепого персонажа Великого воина. Если класс не подходит... То нужно просто поднять свой уровень выше, чем у других. Если этого недостаточно, то он будет повышать свои умения как сумасшедший. все таки Новый Свет был игрой с высокой степенью свободы. То, что он получил этот класс, вовсе не означает, что именно это все и решит. Даже если это будут не специализированные навыки классца, в игре существует огромное множество обычных умений, которые Арк мог изучить. Он сможет выбрать из этого безграничного массива те навыки, которые смогут сделать его персонажа лучшим. Хотя были случаи, когда класс налагал ограничения на изучение некоторых обычных навыков, тем не менее умения, которые можно было бы изучить, все равно больше. В игре были войны маги, воры-воины и прочее. Значит, если приложить усилия, то можно создать универсального персонажа. Он просто должен верить в то, что бесконечная завода нового мира распространяется и на это. Раз я принял решение, то нет времени сидеть без дела. Арк вскочил с места и отправился в охотничье угодье. Монстры 20-30 уровня, с которыми он мог бы справиться, обитали в различных окрестностях замка Джексон. Сам Арк был 21 уровня, поэтому для него будет наилучшим вариантом сделать свою базу именно здесь, в замке. ха С того дня Арк принялся охотиться день и ночь. Первым противником он выбрал грязевых монстров, называемых Харпунами. Их тела состояли из грязи, так что мечом бить было неудобно. Кроме того, их запас здоровья был просто огромным для их 20 уровня. Тем не менее, охотиться на них было несложно, так как они были медлительными. В сражениях с ними Арк легко побеждал благодаря тому, что кружил вокруг них постоянно атакуя. После смерти Харпуны оставляли железную руду, за которую давали хорошие деньги в кузнице. Таким образом, он и сражался постоянно, беря передышку лишь тогда, когда его здоровье опускалось ниже половины. В замок Джексон же он наведывался только после того, как забивалась его сумка или же прочность его вещей падала до пяти единиц. Все остальное время он проводил в кровопролитных боях с монстрами, несмотря на это, Арк не чувствовал усталость. Ведь независимо от того, насколько сильно он уставал, со звуком поднятия уровня усталость моментально уходила. Отчаянно охотится в течение двух дней, он поднял три уровня и теперь достиг 24-го. Вместе с этим его основные боевые навыки, владение мечом и рукопашный бой, выросли до среднего уровня, и когда это произошло, навыки неожиданно объединились, и перед арком выскочило информационное окно. Ваши навыки владения мечом и рукопашный бой достигли следующего уровня мастерства, поэтому появилась возможность их комбинации создания нового навыка — рукопашный бой с мечом. Примечание. Вследствие регистрации нового комбинированного навыка два из начальных навыка автоматически удаляются. Рукопашный бой с мечом — начальный, пассивный, техника, доступная уверенным мастерам во владении мечом и рукопашным боя. Хоть с этим навыком вы и не сможете использовать щиты, Эта продвинутая техника сочетает в себе ловкость и чуткость. Атака, уклонение и шанс критического удара возрастают при использовании всех типов мечей и костетов, общая атакующая мощь увеличивается на 20%. Эффекты рукопашного боя с мечом не действует при экипированном щите. Получена новая характеристика «Гибкость плюс 10». Ваше тело стало более гибким, и теперь вы можете более умело выполнять сложные приемы. Уклонение увеличено, и вы получите дополнительные очки при успешной атаке. Тем не менее, эффект уменьшается при одетой железной или другой тяжелой броне. Улучшение данной характеристики с помощью бонусных очков невозможно, она улучшается в результате успешного уклонения при выполнении сложных движений. Глаза Арка загорелись. Ничто не делает игрока настолько счастливым, как рост его персонажа. Вот и Арк чувствовал, что с ростом навыков и уровней он становится сильней. К тому же навык рукопашного боя идеально подходил к его манере боя, Держась на расстоянии, он обрушивал на врага удары при случае, используя изученные в тэквондо приёмы. Такие связки частенько заканчивались критической атакой. Такова была тактика Арка. С навыком глаз кота шанс критического удара увеличивался еще больше, и из-за этого в обычном бою такие удары сыпались беспрерывно. На уничтожение монстра тратилось меньше минуты. Несмотря на то, что Арк был одержан классом воина, полагаю, что его стиль боя соответствовал ему, На самом деле он активно использовал удары с расстояния и тщательно выискивал уязвимые места противника вместо того, чтобы слепо бросаться вперед. И это было ближе к классу вора.